Скажи мне, чего всегда не с теми, я отправляюсь ночью к поездам. Хоть знаю, что безжалостное время однажды всё расставит по местам. Скажи мне, кто придумал понедельник? Как вынырнуть из блюдца суеты? Зачем в моём кармане нету денег? Зато зимой и то лежат цветы. Скажи мне, где мне взять такую силу, чтобы сделать то, чего я не могу? Мне кажется, я даже некрасиво следы ботинок ставлю на снегу. Скажи мне, кто ведёт меня по кругу, то в треугольник, то вообще в квадрат? У пропасти протянутую руку отдёргивает и смеётся над. Я интервью пытаюсь брать у Бога. Он предлагает мне самой искать ответ в ночи вдвоём с растёкшейся дорогой и тысячей потерянных монет. Мои вопросы стоя чёрных галок, Над встрепанным скружились головой. Мне хочется, по правде, очень мало вернуться первым поездом домой и ничего не спрашивать у Бога, а знать все досконально наперед. Но стянет шею галстуком дорога и за собой обратно уведет.